Как только ободняла, налетели лапотники, густ клали яйца, то есть сорили бомбами. Взрывами подбрасывала, разрывала трупы на берегу и на отмелях, мучила и мертвых бедолаг войною. Лапотники улетели, ударили минометы, артиллерия с левого берега ответила. Дым, пыль, прах, все смешалось и поднялось над плацдармом, заслонило солнце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 «Если бы только не нудило в животе...» «Кореш! Кореш!» — потряс его за рукав Шорохов. «Я на часок смоюсь. Жди меня, понял?» В голосе Шорохова возбуждение. К немцам на подался деляка «Все же боится малость, нервничает. А чего бояться-то? Ну, убьют и убьют». Лешка привычно надел на второе ухо трубку пехотного телефона. Завернулся в шинель, съежился. Шинель принесло водою, он ее высушил на солнце, выхлопало камни. Но сукно так напиталось духом мертвечины, что не вытрясешь его, не вымоешь. Пахнет грешный человек пущ всякой скотиной, потому что жарет всякую всячину. Хуже от всякой липучей болезни. О чем бы ты ни старался думать, как бы не увиливал, мысль обязательно повернется к еде. Ломкая полынь похрустела под усохшим задом лёшки умялась, перестала колоться, и он перестал шевелиться. Слышнее сделалось в шее, в паху, под мышками, особенно под поясом. Жжёт, чешется тело, шею будто ожогом опетляло. Когда он увидел убитого восконяна, подумал, что за бурая петля у того на шее. Теперь сам ею обзавёлся. Пусть едят.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 Голодный куме уме, все хлеб на уме. Телефонист с девятки, без негодования, но с завистью рассказывал, как командир дивизиона, сей ночью залучив блиндаж и сестреницу медицинскую, угощал ее и занимался с нею на соломе под шинелью этим делом. Не глядя на то, что телефонист тут дежурит. За человека не считает, а Люжа так оголодал, что не до человека ему как и всякий здоровый парень готовый уже быть мужиком любивший уже тонку в другое время слушал бы лёшка охотно солдатский вольный разговор но ныне не манило даже и слушать завлекательный трёп достать из ттрепицы плотвичку до да погрызть однако при одной мысли о сырой рыбе в животе протестующе забурлила под ложечку подкатила тошнота Дежурство привычное, связист заставлял себя думать о чем-нибудь приятном, ну, хотя бы про ту же Томку. Но ярко воскресла не она сама, а ее изобильное угощение. И эта попытка отвлечения не удалась не продраться памятью к Томке, воспоминание которой всегда высветляло в нем добрые чувства. «Шурочка вот забылась сразу и навсегда» от того забылось что не было с нею, как с Томкой. «Куришь! Куришь!» «А что такое?» Алёшка схватился за шейку автомата, лежащего на коленях. «Тихо, тихо!» — остановил его благодушный голос Шорохова. «Постой, постой, товарищ! Винтовку опусти! Ты не врага встречаешь, а друг встретил ты! Такой же я рабочий, как твой отец и брат! Кто нас поссорить хочет для тех...» Шорохов щёлкнул его по лбу.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 «С маслом легко покатиться!» Лёшка мигом проглотил хлеб, заглядывая на напарника. Униженно ждал, руки готов был протянуть за подаянием, не интересуюсь откуда, где добыл такие богатства Шорохов, как ему харч достался. Сунув в ладони Лёшке галету, пальцем мазанув на неё масло из пайковой пластмассовой баночки, Шорохов простонал. «Ах, Булдакова нет!» Загнулся, кореш, видать, загнулся. Мы псы... Эх, падла. Табаку нету. Все не предусмотришь. Надо был пришить орица. Спит в землянке, едал, расшаперил. Ты в землянке побывал? Ахнул Шестаков нарочито громко. Побывал, побывал. В окопах не пошаришься. День, а он спит и стомился. На посту, небось, был ночью. Так и поковырялся бы у него в зубах косарем. «Ну, хоть ещё раз ползи!» Хорошо догадался на хапок шнапсу выпить. Унёс в курсаке, не выплещется. «Эх, наверх осытку мах рыбы и листовухи!» Лёшка, сживавший галету, слезал с пальца остатки масла. «Ну ты ловкий!» — восхитился он. «Ну ты... ты...» Получалось заискивающе. «Эт чё!» — небрежно швырнув Лёшке в колени, будто собачонки в лапы початую пачку галец самодовольных мыкну шорхов «Тройная проволочка, овчарка человека, давы вы! Охраншики нашинские, архангела Вологодские, на три метра в землю зрящее!» за невыход на работу кандей без отопления, за пайку — смерть, за невыполнение нормы, за сопротивление за разговор в строю, за нарушение режима — смерть, смерть, смерть. Тут, кореш, можно и нужно жить, но я существовать без табаку и выпивки не могу. Тем паче все это рядом, выдается задарма. Шорохов явно намечал пойти в поиски вторично. Передохнет маленько и... «Надо же дорезать чужестранца-то! Нехорошо оставлять подранка! Угодие засоряется!» Будто на вечерку сходил человек, девку потискал, да по пути в чужой огород забрался огурцов наворовал. шорхов на крайнем нервном взводе, но напряжение все же схлынуло, сытость и чувство исполненного долга расслабили его. И он замертво уснул в твердой уверенности, коль потребуется сменщик им облагодетельствованный, можно сказать, от голодной смерти спасенный, сутки отдежурит. Может, Шорохов и не думал так, но Лешке-то мнилось всякое. Дрема тоже долила его. И чтобы не уснуть, он часто делал поверки. Немцы палили густо и злобно по переднему краю. Шестаков уже несколько раз выходил на линию перебивала то свою то денецкую связь чаще других конец подданный в штаб полка обрывала и на коротко включившуюся связь к щусю шорхов безмятежно спал отвернувшись лицом к неровность осанной лопатами стене ровика никакой войны не чуял никаких снов не видел связь с щусем исхудилась приходилось выбрасывать пришедшие в негодность куски провода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 «По ней, сделанной не иначе, как в артели инвалидов или в арестантских лагерях, махрящейся нитками, неровный с быстро отмокающей клей-пропиткой в воде и на солнце, делающейся просто тряпицей, по ней немецкие связисты мигом узнают, чья красуется работа, и что сию, совсем уж классную продукцию, изладили стахановцы».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 Зарезав врага, грузного пожилого, Шорохов сволок его в овраг, засунул в щель меж комков, прикопал землею. Старый лагерный волк привык делать дело чисто. Лёшку смахнуло во овраг взрывом мины. Место у стыка двух оврагов, где пришлось поднять укоротившуюся линию, и был-то метров десять-двадцать, но немцы пристреляли его.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 Полощись, отмывайся, сколько душеньки твоей угодно. Это тебе не сальские степи, где ребята говорили, за глоток воды жизнь готовы были отдать люди. Он знал, твердо знал, лежащего к родной земле припавшего солдатика трудно угробить. Но вовесь, пусть и невеликий рост бегущего или маячищего, шибут запросто».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 Счастливый все же народ — птицы. И эта вот пташка, выклевывавшая белых червей, и вороны, что жрут мертвичину. Все-все они счастливые, обилию корма рады. Приплод весной у здешних птиц будет великий. Ну и пусть. И бог с ними, должна же земля-то жизнью быть наполнена. Мне бы вот в черевинку перелететь». Однако по школьной еще хрестоматии известно рожденный ползать. Погрузить бы лицо в холодную воду. Лешка попытался перевернуться на живот, чтобы ползти к речке, и дело кончилось тем, что он снова потерял сознание. Шорохов проснулся от непрерывного зуммера. Так зуммерят, когда нервничают, злятся, не получая ответ от телефониста. Зудел артиллерийский телефон, пехотный молчал, лёжки в ровике не было, опять почту гоняет. Широко с подвывом зевая, Шорохов поднял трубку. «Шорохов!» — в телефон заорал сам полковник Бескапустин. «Где тебя черти носят? Нет связи с батальоном! Почему?» Шорохов хотел по привычке огрызнуться, но, скосив глаза, уяснив, всё ещё день на дворе, да и невыгодно с командиром полка грызьтесь, хозяин всё же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 Даже он, лагерный волк, навидавшийся страстей и ужастей, отшатнулся, увидев, как изуродовано лицо человека. Правый глаз вытек, из беловатой, скользкой обертки его выпало и засохло на липкой от крови щеке куриный помёт напоминающая жижица. Рука Шестакова, из которой Шорохов выдрал провод, праздно покоилась ладонью кверху на глине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 «Шестакова шлёпнула. За двоих же дежурить он не намерен». Из-за врага ослабело дыша поднялся Панайотов. За ним Сашка, санинструктор, вычислитель корнилаев у которого вроде бы остались одни круглые очки вместо лица. «Где?» — упав грудью на брус тычь в Лёшкин телефон рукою, загнано спрашивал Панайотов. От быстрой ходьбы и слабости у него кружилась голова, больно рубила в груди. «Где? Шестаков-то, что ли? Там!» На удалую не поймешь, указал или отмахнулся шорхов «Зачем он туда?» Все еще не продышавшись, спросил Панайотов. «Там нет нашей связи. Там ваша связь. В батальон». Панайотов разум умолк, поняв, в чем дело. И растерянно глядя из черной бороды на Шорохова сбивчиво почти плач и лепетал. «И вы... и вы бросили...» «О чем мне? ташить да? Подохнуть, да? Нас обоих на тот свет проводили, бодежурить кому?» «У телефона кому?» «Вы перевязали его?» «Чем я перевяжу? Своим пакетом, да?» «Да и не требуется ему уже перевязка». «А ну!» — сверкнув глазами из смоляной бороды, зарычал Панайотов. «А ну, выходи сюда!» «Чё вылазить-то? Чё вылазить-то? Ты мною не командуй! У меня своих командиров, что в шейф-кальсонах!» Выбираясь, однако, из ровика нудил Шорохов. И, дожидаясь распоряжений, позвал Сашку санинструктора. «Ай да, покажу!»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 Санинструктор почти не обманывал, говоря, что от этой бздёхалки батальонного миномёта больше паксти, чем у боя. Санинструктор сходил в черевинку, она в самом деле была рядом, за поворотом, принёс воды, влил несколько глотков в рот раненого. Раненый шевелил губами, трудно глотал воду. Санинструктор обтёр лицо раненого водичкой, перевязал, привёл его в порядок, насколько возможно привести в порядок раненого человека в этих вот условиях и решил быть возле Шестакова до тех пор, пока капитан Панайотов не добьётся, чтобы и других раненых переправили за реку. Щусь орёт, надрывает, с пистолетом трясёт, чтобы раненых взяли. — Кого ещё? — шевельнул губами Лёшка. — Толга-то. А дед? Деда как? — Дед никак. Сашка помолчал, паник. И Булдаков из боя не вернулся. — Гриш, Гриш, Хохлак. — Гриша? — обрадовался инструктор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 «Если Талгата -то и Шестакова не возьмете, сволочью мне быть, кто мне первый попадется под руку из вашей конторы, застрелю!» «Стрелял какой!» — огрызнулся Нелька. «Ты как переправился так реки и не видел! Что на ней делается, не знаешь!» «Я тебе сказал!» «Сказал, сказал!» Нелька все-таки продралась на правый нагибельный берег, суровая в суровую робу одетая, самой же ею придуманную.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 Нелька одет по-походному, поверх военной формы, у нее такие же, как у Фай, пестрые брюки, заправленные в сапоги. Курточка из того же плащ-палаточного брезента, под курточкой, шнурком на затянутой, стяженная безрукавка, с правого бока, из-под куртки, свисал конец кожаной кобуры с пистолетом ТТ, всегда смазанным, заряженным, стоящим на предохранителе. Разное начальство пробовало указывать Нельке на нарушение в военной форме. «Бабе своей указывай!» — отшивала она начальство, не глядя на ранги. «Указчику говна защику!» — совершенно правильно говорила своим девкам несгибаемая сибирячка мать Нельки. На передовой довольно довидалась она указчиков, воспитателей, лизоблюдов и ухажористых сладострастников. И просто погони всякой прошла через такой разношерстный военный строй,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 Проявляя неустанный героизм, шибко застудилась патриотка. Набухли у нее буйные, никем еще как следует не размятые, не нерассосанные груди, и она попала в хитренький госпиталь-отстойник для детей призывного возраста, медицинских военных, политических светил и воротил, уютно спрятанный в старой дворянской усадьбе под малой ярославцем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 С недолеченной грудью пришлось покинуть госпиталёк. С тех пор Нельк не снимает с себя тёплую безрукавку. С тех пор знает также, что детей у неё никогда не будет. Застужена не только грудь. Вся эта ненаклончивая девка или баба но всегда уже подшиблена войной. Так что всякие наставления, угрозы Нельке всё равно, что жужжание мухи перед лицом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 Потеряв свою часть под Москвой, Нелька с девчончьим пополнением, беспечно визгливым, взвинченным, двигалась в эшелоне под Сталинград. Дорог, то вспоминать и смех, и грех. Двигалась спешно, почти без остановок. Но едут-то сикухи же, им наулку надо. Иные вот пить перестали, горят-перегорят, в себе сдаившись. Иные норовят ночью в приоткрытые двери свеситься. По эшелону слух, Вывалилась одна девушка в куски ее. В своем вагоне порядок держала Нелька. Все же фронт видала, по званию старший сержант. По ее команде хочешь не хочешь, стыдишься не стыдишься, подмышкой подхватит боевую единицу и к двери тащит. Одна боевая единица, как потом выяснилось, скрыла беременность и в таком виде двигалась добивать проклятого врага. Терпеть ей совсем не в мочь. Подобрав полы шинели, ее выпячивали наружу.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 Нерка отговаривала боевых подруг, не пускала их на танцы, но природа свое взяла. Через колючую проволоку девки полезли на аэродром, оставляя клочек кальсон на заграждениях, сотворили распотеху. Аэродромные высокомерные девицы, среди которых и леттица, считай, что не было, подносчицы и подвесщицы бомб, у которых от надсада не прерывались месячные. Врачки, уборщицы, поварихи, медсестры, переодетые и закучерявленные под накрашенные, держались аристократками, тыкали в кольсонниц пальцами, гоготали. Не сдавшая в госпитале форму, при орденах, при медалях, Нелька, охваченная бешенством, ворвалась на танцплощадку с гранатой и, как на виду у всех, начала выдергивать кольцо из щеки, так аэродромные девки в воздух и поднялись.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 Есть и те что толкутся в окопах ниже или выше по течению через эту реку плывут под пулями Нельк подтянула лодку повыше на берег, привязала ее переждал арт наёт разбрасыывающий комья глины и песка в пойме речки дробяящие камни на берегу разбуженные своим же налетом немцы застреляли отовсюду.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 «Это ж Лёха Булдаков! Вьём весу, центнер!» В нём одна душа осталась, она вес не имеет. «Лёх, себе рекам рядом кидай, брат брату!» Подал слабый голос из лодки Толгат. «Обидим! Так тому и быть!» Отплыли тихо. На гребе угодили ребята умелые, работают веслами размеренно. Стрельбы прицельной, слава богу, нет.